Глава 39. К новому 1776 году императрица возвратилась из Москвы в Петербург. Возвратились двор и высшие правительственные лица, в числе их и генерал-прокурор Князь Вяземский. Ему вместе с фельдмаршалом князем Галицыным поручено было кончить в тайной экспедиции дело о всклепавшей на себя имя или, точнее сказать, дело о сопровождавших ее арестантах. Смертью загадочной женщины, тайну рождения которой, несмотря на все старания князя Голицына, открыть не могли, дело, собственно, и оканчивалось. Князь Радзивилл, в это время уже находившийся в ладах с королем Понятовским и тем, возвративший себе благоволение Екатерины, Спокойно жил в своем несвеже, невозбранно пользуясь громадными доходами со своих литовских маятностей. Он по обыкновению окружал себя огромной свитой прихлебателей, хвастался и безнаказанно лгал перед ними. Охотился с магнатами, а иногда и с ксендзами на медведей, бражничал с его шляхтой перебранивался с виленским римско-католическим епископом, от времени до времени делал свойственные ему одному эксцентрические выходки, задавал баснословно роскошные праздники и совершенно бросил политические замыслы, которые обошлись ему недешево. Конечно, новая жизнь его в Несвеже была не такова, как до Барской конфедерации, когда паня Каханку с полным сознанием собственного достоинства говаривал – Король с в Кракове, а я в Несвижу. Король гостил в Кракове, а я был в Несвеже». Вооруженные укрепления его города были уничтожены русскими еще в 1768 году. Иродзевил не смел возобновлять их, но все же богатства его были огромны, и он мог доживать свой век спокойно и с полной возможностью тешить свой обычный нрав свой. Михаил Логинский также прекратил тайную вражду с королем, пользовался благоволением императрицы Екатерины, строил знаменитый, названный именем его канал, соединяющий Неман с Припятью, и нередко бывал в Петербурге. Польские магнаты, изуиты и другие люди, невидимо заправлявшие хитро придуманную интригой и выведшие на политическую арену несчастную женщину, конечно, и не вспоминали о ней. Ничего не знали, что случилось с принцессой Владимирской, ее друзья в Париже, в Трире, в Оберштейне. Дело о ней хранилось в строжайшей тайне, особенно от иностранных дипломатов. Так, например, барон Сакен, польский резидент при дворе Екатерины, только 8 июня 1775 года, то есть почти через месяц, доносил в Париж, что адмирал Грейк привез в Кронштадт женщину, называвшую себя русскую великой княжной. И не ранее половины февраля 1776 года, то есть через два с половиной месяца после смерти пленницы, Писал, что сумасшедшая, так называемая принцесса Елизавета, вскоре после того, как привезена в Петербург, отправлена, будто бы в Шлиссельбургскую крепость, и там умерла 14 февраля от болезни. Долго ли тосковал по очаровательной Алине, искренно любивший ее князь Филипп Лимбург? Вспоминали ли о ней другие ее обожатели, не знаем. Но кредиторы денег не получили. О спутниках принцессы 13 января 1776 года в тайной экспедиции фельдмаршалом князем Галициным и генерал-прокурором князем Вяземским постановлен был следующий приговор. Принимая во уважение, что нельзя доказать участие Черномского и Даманского в преступных замыслах самозванки, ни в чем не сознавшейся, что они оставались при ней скорее по легкомыслию и, не зная намерения обманщицы, К тому же Даманский был увлеченный страстью к ней, положено следствие об обоих прекратить. Хотя они уже за то, что следовали за преступницей, вполне заслуживали бы быть сосланными в вечное заточение, но им вменяется в достаточное наказание долговременное заключение, и они отпускаются в свое отечество с выдачей им вспомоществования по 100 рублей каждому, «И подклятваю вечного молчания о преступнице и о своем заключении». Таким образом, и теперь при решении участи Черномского не было обращено должного внимания на принадлежавшие ему бумаги Польской Генеральной Конфедерации. А в числе их были очень важные. Например, манифесты Конфедерации против раздела Польши 1772 года, подлинные письма Конфедерации к султану и визирю, турецкие паспорты ее агентам, многие польские письма. И граф Орлов, и фельдмаршал князь Голицын, и все другие полагали, как видно, что они принадлежат самой пленнице, и напрасно добивались от нее признания относительно их. Она не выдала Черномского. А вероятнее всего, то, что следователи не хотели поднимать затухшего, как казалось тогда, польского дела и тревожить покой ясновельможных панов. Вроде пани Каханко. И странно кажется теперь, что тайная экспедиция, имея под руками все бумаги, вполне положилась на показания Черномского и Даманского. Их показания о причинах, побуждавших их следовать за принцессой из Рагузы в Италию, за исключением разве что страстной любви Даманского, с первого взгляда представляются незаслуживающими вероятия. Трудно допустить, чтобы столь заметный в польской конфедерации деятель, как Черномский, поехал с принцессой в Рим и забыл возложенные на него конфедерации поручения, единственный из дружбы к приятелю и из желания посмотреть на Рим, где на этот раз и папы нельзя было видеть. Сам же он говорил, что в последнее время пребывания их в Рагузе французский консул предостерегал его относительно принцессы, говоря, что ей не следует верить. И что же? Он, как сам говорит, перестал верить, что она русская великая княжна, а между тем, имея при себе официальные письма конфедерации, имея на руках важные дела, которые безотлагательно должен был исполнить ни с того ни с сего поехал вслед за женщиной, которую считал искательницей приключений, и остался при ней до самого арестования. Если принцесса и выманила у него через Даманского деньги, без которых он не мог ехать в Константинополь, отчего же не отправился он в Верону, к графу Потоцкому с повинную головой? Не он был первый и не он последний из поляков, проматывавших общественные деньги Конфедерации и в более значительных суммах. Если бы Черномский явился к графу Потоцкому, этот пожурил бы его, быть может, раскричался, быть может, досталось бы и шлихетной спине Черномского, примеры тому бывали, но ни в каком случае не выдал бы агента Конфедерации на жертву случайностей которым тот неминуемо подвергался в обществе искательницы приключений, игравшей в столь опасную игру. Столь же невероятно и показания Доманского, что желание увидеть Рим побудило его сопровождать самозванку. Не обращено было при следствии внимания и на противоречие его. То он говорил, что поехал из Рагузы вслед за графиней Пиннеберг с целью получить с нее 800 червонцев, которые она заняла у него то утверждал, что, получив ее приказание ехать в Италию, рад был воспользоваться случаем посетить на ее счет Рим. Но как бы то ни было, и Черномский, и Даманский по решению тайной экспедиции были отправлены в Польшу. За всех пострадала одна всклепавшая на себя имя, хотя на краю гроба, на тайне исповеди... Будучи уже едва в состоянии говорить, она настоятельно, именем самого Бога, уверяла, что сама никогда не разглашала о царственном своем происхождении. Не знаем, что сталось с Черномским и Даманским по их освобождению. В марте 1776 года они были выпровождены из Петербурга за границу, вместе с коммердинерами Рихтером и Лобенским. Более года пробыли они под арестом на корабле и в Петропавловской крепости. А камер Мэтхен принцессы тайная экспедиция того же 13 января 1776 года постановила. «Умственная слабость франциски фон Мишеда не допускает никакого подозрения в ее сообщничестве с умершую, посему отвести ее за границу. И так как она не получала никакого жалования от обманщицы, находится в бедности», А между тем дворянского происхождения, то отдать ей старые вещи покойницы и полтораста рублей на дорогу. Тотчас же она была отвезена в Ригу, откуда отправлена в Пруссию ее Отечество. Камердинеров Рихтера и Лабенского, находившихся при Даманском и Черномском, а также служителей самой принцессы, Кальфингера, Маркизини и Анчиотти, тайная экспедиция определила выслать за границу, дав каждому по 50 рублей. Но с тем, чтобы они дали клятву до смерти своей не сказывать никому, что с ними происходило и за что они содержались в Петропавловской крепости». Кальтфингер и оба итальянца были отправлены из Петербурга в Ригу, оттуда за границу. В январе 1776 года вместе с французской фон Мешеде.